ибо пришел свет твой. Блаженный Августин однажды написал, «Все вещи равно существуют для слепого и для зрячего. И слепой, и тот, кто имеет зрение, стоя в одном и том же месте, окружены одними формами вещей, но для одного они присутствуют, а для другого отсутствует, но не потому, что вещи сами к одному идут, от другого удаляются, но по причине разницы в глазах. А я обнаружил, что сия наблюдение справедливо, также и для двух зрячих. Один из них может смотреть и видеть человека или вещи, или события, а другой может сначала увидеть то же самое совершенно иначе. Так и случилось, когда мы с вдовой вышли из дома. Мне показалось, что мои стражи, собравшись во дворе, затеяли какую-то игру, потому что они были весело и вели себя непринужденно. Они спешились и пустили по рукам бурдюк с вином. Иоанна, наоборот, увидела отряд вооруженных солдат, угрожающих ее дорогой подруге Алкеи. Я догадался об этом потому, как она стиснула мне руку и спросила, что они делают, срывающимся от страха голосом. — Делают? — переспросил я. — Вы о чем? Вон те мужчины. Они меня охраняют, они напали на нее. Вы так думаете? Взглянув туда снова, я увидел пожилую женщину, пытавшуюся отнять меч у одного из солдат, который с успехом уворачивался от ее рук. Другой солдат схватил ее сзади, а потом рухнул на землю с гримасой притворной боли под громкий смех товарища, когда она, обернувшись, слабо шлепнул его по запястью. Мне кажется, это она на них напала. Тем не менее я подошел и поинтересовался причиной веселья. — О, отец Бернара, она говорит, чтобы мы убирались. Подобные требования было, очевидно, воспринято людьми ратной профессии как очень смешная шутка как нечто недостойное внимания, я ответил ей, что мы подчиняем столь к приказам Санэшаля. — Это Алкея, — пробормотал отец Поль, вышедший следом. — Алкея, в чем дело? Эти люди приехали со мной. — Отец мой, добро пожаловать, им мы тоже рады, но они испугали Вавилонию, она спряталась на горе, она не спустится, пока они не уедут. — Но ведь уже поздно! Воскликнула Иоанна. Она должна спуститься, а она не спустится. Повторила старуха. Взглянув на нее, я с удивлением отметил, что в ее манере нет ни вызова, ни властности. Ее лицо имело покойное выражение, а голос, хотя и по-стариковски хриплый, казалось, тепло потрескивает, слоногонь в очаге. У нее были ярко голубые глаза, что редкость в этих местах, и невинный, как у младенца, взгляд. — Вы высокий мужчина, отец мой, — сказала она. — Я никогда не видел таких высоких монахов. — А вы маленькая женщина. Я был вынужден отвечать в том же ребяческом духе, хотя я встречал и поменьше. — Это отец Бернард Пейрх из Пруя, — вмешался священник. — Ты должна проявлять почтение, Алкея Гибон, инквизитор еретических заблуждений, большой человек. Это заметно по размерам его свиты. Я уверен, что Алкей не думал иронизировать. Ее тон вот был вежлив и серьезен. — Добро пожаловать, отец Бернар. Для нас это великая честь, и она низко поклонилась. — Иоанна говорит, что вы умеете читать? — сказал я в ответ, ибо мне было любопытно, чрезвычайно любопытно, что она читает. — Я видел одну из ваших книг, Труто-Батис и Хильдегард». Лицо Алкея прояснилось. Ах, воскликнула она, духо подъемное чтение. Воистину так. Какая мудрость, какое самоотречение, какой образец женской добродетели. Отец Бернар, вы читали эту книгу? Несколько раз. Я читал ее много раз. Я читал ее подругам. А другие книги? Мне бы хотелось взглянуть на них. Не могли бы вы показать их мне? Конечно, с радостью. Идемте они в доме. «Подождите, — это говорила Иоанна. Она пристально наблюдала за нами. Поймав ее взгляд, я догадался, что отец Августин тоже, вероятно, проявлял интерес к чтению Алкеи, но сейчас ее волновала только дочь. А как же Вавилония? Она боится спуститься с горы. Она не может оставаться там, отец мой. Скоро стемнеет? Не беспокойтесь, я их отошлю». Мои стражи, однако, и не думали двигаться с места. У них был приказ не покидать меня, они твердо его исполняли. Никакие слова не помогали мне их переубедить. «Если мы ослушаемся, что он он с нас шкуру спустит», — утверждали они, хотя это было неправдой. На моей памяти Роже Дескалькан еще ни с кого не спускал шкуры. В конце концов, они согласились очистить двор, оставив одного солдата у дверей дома, в то время как остальные обороняли ворота, почти непригодные для обороны. И этим я и должен был довольствоваться. — Если ваша дочь все еще боится, — обратился я к Анне, — то мы все уедем. Но я надеюсь, что она вернется, ибо мне очень хочется ее увидеть. Я полагал, что этими словами я выразил свои добрые намерения что я мог еще сделать. Но вдова, казалось, ожидает большего, и в самом деле она смотрела на меня с выражением столь страстной мольбы, что мне стало неловко. Я оставил ее и пошел в дом, где Алкея вынимала из книги из сундука своей подруги. Она взяла их бережно, с благоговением, и передала их мне в руки, словно мать, отдающая своего новорожденного младенца в руки священника, который собирается его окрестить. Она вся сияла любовью и гордостью. Книг было две. Трактат святого Бернарда Клервосского о любви к Богу и трактат Пьера Жана олье о бедности оба были переведены на местные наречи, а труд святого Бернарда при всей его древности сохранил очень красивый переплет. Вы, конечно же, читали эту книгу и в вас вселяли радости эти благородные слова вступления. Вы желаете, чтобы я открыл вам, зачем и как нужно любить Бога? Мой ответ таков, что Бог сам и есть та причина, по которой нужно любить Его. Есть ли где-либо, кроме как в самом священном писании, более простые, более глубокие, более возвышенные слова? Однако труд Олье написан в совершенно ином духе. Этот суровый францисканец утверждает, что взялся за перо, потому что коварный старый аспид, под которым, разумеется, дьявол, читцы, как и прежде, возмутить бурю против евангелической бедности. Он проклинает неких лжеверующих, облеченных властью учить и проповедовать, а именно доминиканцев, вроде меня. И клеймита, как отступников, отправила суровой бедности соблюдение, которого он полагает пропуском в рай. Может быть, вы и не знакомы с книгами и памфлетами сего мужа? Может быть, вы не знаете, что он прогневал братьев-францисканцев в наших краях. Поверьте, этот ничтожный монах южанин, доходящий до крайности в своих ошибочных взглядах, некоторым образом повинен в упорстве четырех францисканцев которых сожгли в мае прошлого года в авиньоне Вы помните это дело? Как и многие другие францисканцы и даже меряне, они впитали глупую, воистину несуразную идею, что слуги Божии, подобные им, должны жить как нищие, не владея ничем, ни лично, ни сообща. Они призывали надевать лохмотья и просить милостыню, и заявляли, что церковь превратилась в Вавилон, блудницу великую, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Почему они так говорили? Потому что утверждали они, наша святая и апостольская церковь предала себя блуду, алчности, спеси и похоти. И на их последователи именуют нашего понтифика антихристом, и пророчит, что грядет вскоре новый век, когда не сами поведут христианство ко славе. Нет нужды напоминать вам о том, что уже известно. Вы без сомнения ознакомились с декреталией «Славная церковь», где его святейшество Папа перечисляет многие ереси, в которые впали самонадеянные мужи, как инквизиторы еретических заблуждений я вынужден был подробнейшим образом изучить сей документ, едва он попал к епископу, ибо лишь тонкая грань разделяет те, кто любит бедность, и те, кто ставит ее превыше всего, даже выше престола папского. До настоящего времени однако, не встречал в лазе людей, чьи убеждения перекликались бы с теми, что осудил его святейшество. Более того, никто из местных францисканцев не носил короткой и тесной рясы, осужденные в предыдущей декретарии, некогда изгоняет и не утверждал, что они одни исполняют заповеди Христовы. Конечно, наши францисканцы в Лазе — это совсем не то, что другие, живущие по соседству. Они не прогнали назначенного им настоятеля ради другого кандидата, более близкого идеям, — Пьера, Жан-Олье и же с ним, как сделали в Нарбонне в 1315 году. Здесь, в Лазе, мы находимся немного в стороне от страстей и новых веяний, смущающих покой других городов. Наши местные ереси стары, как мир, и наши смуты предсказуемы. Но я отклоняюсь от темы своего повествования. Я хочу сказать лишь, что трактат Пьера Жана Олье весьма известный среди достойных людей, которые читают его более ради того, чтобы опровергнуть содержащиеся там посылы, что его можно найти, например, в Лазе, в библиотеке обители Ордена Святого Франциска, но что он, тем не менее, помечен печатью или даже окружен завесой полузапрета, особенно теперь, потому что не так давно папа поручил восьми богословам изучить, чтение того же автора. В любом случае обладание этим трактатом требует предлога, иными словами, объяснение. Чего я искал у Алкея дразье? «Трактат о бедности», — пробормотал я, листая замусоленные страницы книги. «Вы читали его комментарии к апокалипсису?» «К апокалипсису?» — тупо переспросил Алкея. Жан-Пьер Олье писал книги на другие темы. Вы читали их? Увы, она с улыбкой покачала головой. Как-то раз я слышал о чтении из другой книги, о которой говорили, что она его о совершенстве Евангелия. Вопросы о совершенстве Евангелия? Да, должно быть так. Сам не читал этой работы. А отец Августин читал. Он сказал, что там много ошибок. Вот как. Который раз я убедил, что я все время натыкаюсь на следы отца Августина. Он, разумеется, постарался бы заглянуть в душ волки. Он, разумеется, арестовал бы ее, когда она была бы вероотступницей. Или нет? Не верил и что, отец Августин был способен пренебречь своим долгом веры ради счастья дочери. С другой стороны, еще труднее было вообразить его совершающим зачатие этой дочери. — А что отец Августин говорил об этой книге? — спросил я, имею в виду трактат, который держал в руках. — Говорил ли он, что здесь тоже много ошибок? — О, да, — радостно отвечала женщина. — И для вас она все-таки ценно? Он не сказал, что там все неверно. Только кое-что, — она на мгновение задумалась, — он говорил, что нельзя доказать, что Христос был беден от рождения до смерти, что он ничего не оставил своей матери. — Да. А я спросила его, можно ли доказать, что Христос не был беден от рождения до смерти? — продолжала Алкея, радостно улыбаясь своим воспоминаниям. — Он сказал нет. С ним очень интересно беседовать. Он был очень мудрый. Отец Августин очень мудрый и благочестивый, представив себе, как старший инквизитор обсуждает идеал бедности с этой подозрительной старухой. Зная, как его дочь любит ее и тяготя с этим, я едва не улыбнулся. Да чего скованно он держался, какое возмущение вызывало у него этот разговор? и как бы он желал подвергнуть Алкею официальному допросу, имею на то причины. Самодовольство, с которым она отзывалась об их интересных беседах, будто был двух прачек, рассердило меня. И тем не менее мне подобало скрывать любые зародившиеся у меня сомнения, и притом со всей тщательностью. — Ответьте мне, — сказал я, мысленно припоминая текст декреталии «Славная церковь». Ибо я не имел других источников для справки по этому вопросу. Вы обсуждали какие-нибудь ереси с отцом Августином? Говорили ли о церкви, о том, не сбилась ли она с пути Христова, потому что погрязла в роскоши? О, да! На этот раз Алкей рассмеялся. Отец Августин спросил, не слыхали ли вы от кого, что римская церковь — это блудница, и священники ее не по праву наделены властью? И я ответила ему, да, отец мой, только что от вас. Но вы сами-то в это не верите? Он покраснел, как окорок, но я сказала так в шутку, прибавила она, словно желая успокоить меня. Конечно, он ничему такому не верил. — А вы? — О, нет! — кротко возразила она. — Я преданная дочь римской церкви. Я поступаю так, как велят мне делать священники. — Но ведь это не священники велели вам оставить мужа? Или побираться на улицах, или прийти сюда и жить здесь? — Должен сказать откровенно, Алкея, что вы ведете жизнь, не похожую на жизнь доброй католички. В ней есть что-то извращенное, жизнь щенки бродяжки. Впервые спокойствие Алкии изменило. Она с грустью вздохнула. Затем надоверчивым жестом положила свою ладонь поверх моей. — Святой отец, я искала пути послужить Господу, — призналась она. — Это не я покинула мужа, это он выгнал меня из дому. У меня не было денег, и пришлось спросить милостыню. Я хотела поступить в какую-нибудь общину верующих, но кто ж меня примет? Только бегины, отец Бернар. только бегины, но то, чему они учили, было неправильно. В каком смысле неправильно? Ах, отец мой, они были очень добрые, очень бедные, любили Христа и святого Франциска, но они говорили ужасные вещи о папе, о папе и епископах, и это меня рассердило. «Какой грех!» — сказал я с учащенно бьющимся сердцем. «И вы рассказывали о них отцу Августину?» «О да, отец!» «Вы называли ему их имена?» «Да». В результате дальнейших расспросов я получил от Алкеи подробное описание этой общины и понял, что это были францисканцы терциарии, большую частью женщины, Во главе с монахом, который, если не попал в число тех сорока трех, что были сожжены в авиньоне в прошлом году, то должен был попасть. Алкея также сообщила мне, что уведомила местного кюре о том, какие идеи водились среди этих людей, и подалась прочь от них. Затем я попала в женскую общину, связанную с вашим орденом, отец, но им я пришла с нраву. Никто из них не умел читать, и они боялись меня и замышляли против меня. Последовало длинное и утомительное отступление в виде рассказа о тайных сговорах, о взаимной клевете и злокозиных отмщениях, которые так часто встречаешь в семьях, при дворах и в монастырях. И пусть говорилось о них скорее печалью и удивлением, чем с горечью и злобой, Подробности эти были столь малозначительны, что я опускаю их. Достаточно сказать, что особая вражда разгорелась между Алкеей и женщиной по имени Агнес. — Меня вышвырнули на улицу, — продолжала Алкея, — и там я встретила Вавилонию. Я сразу поняла, что она особо близка к Богу. Я подумала, а вдруг это божье провидение? Не есть ли это знак собрать таких людей, как Вавилония и бедняжка Виталия, и отвести их в место, где они придут счастье, в любви Господа? Речь Алкия участилась и оживилась, лицо ее засияло. Видите ли, отец мой, этими славными девами движет чистейшая любовь к Господу. Они словно те блистающие черри сионские, стоящие посреди ясной непорочности в чудных украшениях из золота и камней, как свидетельствует Абатисса Хильдегард. Я спрашивал об их желаниях, И они желают, и с такой страстью, отец Бернар, они страстно желают объять Христа Своей безгрешной любовью, они желают предстать пред лицом Его, Они обретают покой в думах о Нем, они отвергли призывы плоти, уверяю вас, Я говорю им, плоть — это ничто, дух — вот что дарует жизнь, и они знают это. Я говорю с ними об их божественном женихе, который с радостью войдет в покой их сердца, если усыпаны будут они цветами праведности и плодами страстей его, собранными с древа креста его. Мы вместе славим его, мы говорим о той минуте счастья, когда левую руку он кладет мне под голову, а правой рукой обнимает меня. И в Вавилония познала ласку этих рук, отец мой, она растворилась в любви к Господу, она видела облако живого света, как Аббатиса Хильдагард. В голосе Алкиза зазвучал восторг, глаза наполнились слезами. «Когда я читала ей из книги о везении Кабатисы», — она вскричала в изумлении, — «она узнала свет внутри света, она изведала краткий миг божественной гармонии, что обреталось внутри него». Отец Бернар, она познала единение с Христом, ее ослепила божественная любовь, она лишилась воли, и душа ее слила с Господом. Какая благодать, отец Бернар, какая радость для всех нас! Да, да, несомненно, пробормотал я, ошеломленный этим потоком слов. Многие из них я знал, они принадлежали святому Бернарду, И оботис Хильгальгард. Но восторг, пылкая страсть, звучавшие в них, были непритворны. Я видел, что они происходят, а воистину переполнявшей Алкеи любви к Господу. Горячего желания предстать пред лицом его, и это было достойно восхищения. Но подобные страсти могут таить в себе опасность. Они могут довести до крайностей. Лишь сильнейшим и мудрейшим из этих пламенных женщин возможно вверить путь служения Господу, без того, чтобы направить каждый их шаг. Как говорит Жак Дэвитри о святой женщине Марии Зуана, она не отклонялась ни влево, ни вправо, но держала золотой середины с удивительным постоянством. Когда... Я была маленькой девочкой, отец мой, — продолжала Алкей, немного успокоившись. Я забралась вон на ту гору и услышала там пение ангелов. Это был единственный раз, когда я слышала их, и когда Иоанна рассказала мне, как она боится за дочку, я знала, что Вавилония будет счастлива здесь, где поют ангелы. Я знала, что нас не посмеют лишить этого крова, где я жила ребенком. Я знала что с помощью Иоанна мы доберемся сюда и заживем счастливо и скромно под сенью Господа. Наклонившись, Алкея взяла мои руки в свои и заглянула мне в лицо, сияя довольной улыбкой. — Вы ощутили здесь любовь Господа, отец мой? Наполняет ли ваше сердце покой его благодать? Что я мог ответить? что любовь Господа была тем даром, которого я добивался всю жизнь, но редко получал, что душу мою тянуло вниз мое бренное тело, так что, по словам святого Бернарда, жизнь земная владела моим разумом, занятым многими думами, что я был по природе человек скорее практического, чем духовного склада, не способный забыться в созерцании Всевышнего. «Когда я смотрю на эти горы, — резко ответил я, — мое сердце полнится, но не покоем, а картинами растерзанных членов отца Августина. Да простит меня Бог!» Это было сказано по злобе, и радость в глазах Алкея погасла. «Да простит меня Бог!» я закрыл свое сердце от любви его!»